Синдром самопознанца. Виталина Скворцова-Ахридская, консультирующий психолог с опытом более 10 лет, предприниматель, спикер TEDx, автор и создатель психотерапевтических онлайн-программ. Читает автор. Когда я работала в Институте психотерапии, наши студенты проводили открытые бесплатные тренинги на разные темы начиная со снов экологичного общения и заканчивая принципами личной эффективности. За годы такой практики у института образовался круг постоянных участников. Они ходили из года в год, из тренинга в тренинг, получали инсайты, охотно делились ими, но в своей жизни мало что меняли. Тот, кто находился в абьюзивных отношениях, в них и остался. Тот, кто хотел перестать сконфликтовать с родителями, продолжал вступать в перебранки. А тот, кто мечтал уйти с нелюбимой работы, так и остался со своими мечтами один на один. Казалось бы, желание узнать себя, осознать свои чувства и научиться понимать причины своих поступков вполне естественно и понятно. Но порой бесконечные раскопки в себе становятся для нас ловушкой и трансформируются в синдром самопознанца. Давайте разберемся, что это за синдром и как не попасть к нему на крючок. Как возникает синдром? Каждый из нас — главный герой своей жизни, и каждый хочет сделать ее лучше. Больше зарабатывать, иметь крепкую семью, здоровое окружение — А что неизменно ждет героя на пути? Конечно, препятствия. Часть из них таится внутри нашей собственной личности. Страхи, сомнения, неуверенность, разрушительные паттерны и интроекты, которые мы унаследовали из семьи. Современная индустрия психологической помощи предлагает массу инструментов для той самой счастливой жизни. Терапия, марафоны, тренинги, вебинары, распаковки — Людям указывают на их недостатки и тут же предлагают решение. Тут у вас личными границами беда. Говорите вы сбивчиво, маркетинг никакой, самопрезентовать себя не умеете, а тексты пишете так совсем слезы. В этот момент в голове самопознанца возникает мысль. Ага, вот пройду этот вебинар и этот тренинг, и тогда точно достигну мечты. Цель сама по себе бесспорно благая, если бы не одно «но». Человек начинает вкладывать в саморазвитие и изучение себя 100% ресурсов, сил и внимания. Иными словами, самоисследование становится домиком, в котором самопознанец прячется от реальной жизни. Он на перегонке сообщает, как любит получать знания и расти над собой, выкладывает фото со спикерами и тренерами, покупает книги психологов, но при этом ВОЗ и ныне там. Страх реального дела не дает применить все эти знания о самооценке, бесконфликтном общении, выстраивании личных границ в жизни. Энергии нет. Она вся ушла в самокопание и внутреннее озарение. Что остается? Неуверенность в себе и в своих силах. Возможно, вы знакомы с людьми, чей девиз гласит «Вот еще один курс, еще один подход, еще одна книга, и я...» поговорю с родителями, обсужу с партнером недопонимание, накоплю нужную сумму, съеду из коммуналки. Пассивность, прокрастинация, иллюзия волшебной палочки превращают жизнь самопознанца в бесконечную погоню за лучшей версией себя. Этой версии всегда мало знаний, навыков и умений, чтобы выбраться из кокона в реальный мир. Почему так случается? Часто мы путаем понимание причинно-следственных связей с решением проблемы, как будто если потратить силы и время на изучение своих сложностей, понять, что и почему с нами происходит, это освободит нас от необходимости реальных действий. Получается, что таким хитрым способом через самопознание реализуется потребность в изменениях, но понимание не равно решению. Например, моей клиентке ее подруга постоянно твердит, «Беги от своего парня, он абьюзер» и недоумевает. Но как она может не понимать, как она может не видеть, что он ей манипулирует? Все она может, только дело не в этом. Осознание моей клиенткой опасности этой связи не означает того, что ее партнер тут же изменится или она моментально выпрыгнет из вагона нездоровых отношений. Это правда о себе, и знание — как она оказалась в таком партнерстве, могут стать опорой, от которой можно оттолкнуться и начать действовать, менять свою реальность. Но при синдроме самопознанца это невозможно, потому что постоянное изучение себя — это попытка поймать тот образ, который, наконец, сможет действовать. А он, юркий такой, никак не ловится. Поэтому нужно обратиться еще к одному психологу, еще раз сходить на семинар по личной эффективности, еще раз прочитать книги по тайм-менеджменту. Есть распространенное заблуждение, что все мы больше всего боимся смерти, но точно так же мы боимся и жизни, точнее, ее интенсивности. За каждым действием, за каждым изменением, пусть и самым позитивным есть непредсказуемые и пугающие нас последствия. Вместо того, чтобы менять болезненные для нас истории, гораздо проще в десятый раз попытаться себя понять, найти и раскопать причины своих неурядиц на работе, сложностей в отношениях, проблем самопрезентации, то есть использовать самоизучение как защиту от реальной жизни. Еще раз. Узнавать себя, чтобы делать свою жизнь лучше — отличная стратегия. Узнавать себя, чтобы еще раз убедиться, что «я все знаю, но это не работает» — стратегия неэффективная, потому что без реальных действий любые знания теряют свою силу. Что можно сделать? Во-первых, проверьте, нет ли у вас синдрома самопознанца, возможные маркеры синдрома. Первый. Вы годами копаетесь в себе, но при этом не можете заметить минимальных улучшений в основных сферах жизни. Второе. Вы часто испытываете страх неопределенности, неуверенности в себе. Третье. Вы не ориентируетесь в своих желаниях и потребностях. Четвертое. Вы часто замечаете за собой, что начинаете оправдываться за неудачи. Психолог ничего не умеет, курс был плохой, Погода сегодня не настраивает на изменения. Дел по дому много. Книгу перевели неграмотно и так далее. Пятое. У вас возникает потребность в имитации деятельности. Обучение в группе, общение в чате с единомышленниками, забитый график тренировок создают атмосферу защищенности. Шестое. Вы постоянно ощущаете недостаток компетенции, пробелы в знаниях. Во-вторых. Если вы все же обнаружили у себя синдром самопознанца, то попробуйте применить следующую практику. Я называю ее «использовать силу инсайта». Механизм состоит в следующем. Как только вы узнаете про себя что-то новое, удивитесь своим особенностям при изучении себя или обнаружите, что отыскали недостающий пазл, проговорите это про себя и тут же направьте энергию в дело. Как-то на сессии с моим психологом я поняла, что мне достаточно легко поддерживать отношения с внутренним ребенком, но контакт с внутренним взрослым дается с трудом. То есть я легко могла делать для себя что-то приятное, сходить в кино, купить безделушки, но сопротивлялась выполнять какие-то рутинные действия по типу записаться к врачу, заказать химчистку мебели, купить витамины. Эти дела копились в ежедневнике и давили на меня. И как только я увидела это деление на ребенка и взрослого, то почувствовала прилив сил. Получается, если я научилась делать хорошо внутреннему ребенку, то и со взрослым тоже смогу разобраться. И вместо того, чтобы на этом энтузиазме звонить подруге и рассказывать ей про инсайт, я набрала стоматолога, зашла на сайт и купила витамины. А когда вернулась домой, заказала химчистку дивана. Дело в том, что каким бы сильным и судьбоносным ни было ваше открытие, оно не отправит вас в тренажерный зал, не найдет новую работу и не решится за вас начать отношения. Как только почувствуете, что вот оно, то самое прозрение, не ждите удобного момента использовать его. Инсайты, запертые в вашей голове, стоят не больше любых других мыслей. Ровно до тех пор, пока вы не начнете использовать их, чтобы продвинуться вперед в своей реальной жизни. И наоборот, даже небольшое осознание, помещенное в плодородную почву реальности, принесет драгоценные плоды.